Пятна на коже, правда, только через месяц сошли. Делайте вывод, Светлана Андреевна, я рассказала не для того, чтобы покрасоваться перед вами, не с галантной целью, боже упаси. Хочу предостеречь вас, насторожить. Я понимаю, Герман Кондратьевич, спасибо вам за заботу. Надо будет основательно подковаться по этой части. В судовой библиотеке, наверное, найдутся нужные книги. Книжки-то найдутся, только жизнь куда как шире нашей бумажной премудрости. В океане таятся такие дива, что и не снились ученые-братья. Порой мы вообще дальше собственного носа не видим. Прочел я как-то монографию Брюса Холстеда «Опасные морские животные». Крупный специалист, кстати, токсиколог, знаток морской фауны, и книга хорошая. Но про вашу Ганианему, простите за напоминание, в ней не полстрочки. А ведь американец между двух океанов живет. Почему так? Бывает, улыбнулась Светлана. Значит, не советуете читать? Совсем напротив. «Вреда от этого никакого, а пользу может выйти самое неожиданное. По крайней мере, постережете с лишний раз. В водах, где нам предстоит работать, опасно все. Медузы, кораллы, гидроиды, актинии, моллюски, рыбы, змеи. Но самое страшное, прошу вас запомнить накрепко, морская оса. Слыхали про такую? Как-то не приходилось. Вот видите, темпераментно воскликнул Гончарук. А еще ходили в тропические моря. Безобразие, Светлана Андреевна». «Совершенно непростительные легкомыслие. он осуждающе покачал головой. «И если вы одна такая хорошая, океанологи, доктора наук и те нередко оказываются совершенно неподготовленными». «Ликбез организовать на борту, что ли?» «Организуйте, Герман Кондратьевич, это будет безумно интересно. Но вы начали про морскую осу. И специально для вас, потому что гонианем рядом с ней детская забава. Малюсенькая медуза». Херопсальмус, иначе морская оса, убивает мгновенно, едва коснется щупальцами. «Уж не собираетесь ли вы меня окончательно запугать?» — Светлана улыбнулась. «Нечестно, никоим образом, только предостеречь. Гидрокостюм надежно оградит от многих случайностей, в том числе и от плавающей слизи. Но остаются руки, Светлана Андреевна. Старайтесь не прикасаться к неизвестным животным. Для вас опасно любое токсическое поражение, а обжечь могут даже неподвижные кораллы или щетинистые черви. Про изящных ракушек я, разумеется, молчу. Вы лучше меня знаете, чего следует остерегаться. У меня прекрасная коллекция конусов кивнула она, но тут же вспомнила, что раковины остались у бывшего мужа. «Была», — добавила Тихо. Недаром природа окрасила их под змеиную чешую. «Конус страшнее любой змеи». Собственно, поэтому они так притягательны для науки. Говорят, американцы выделили из морепродуктов сильные противоопухолевые вещества. Это верно. Похоже на правду. Так вы поправляетесь, голубушка, накапливаете селенок. Он поднялся с видимой неохотой, а мне пора к штурвалу. Спасибо за все, что вы сделали для меня. Светлана пожал его объемистую руку. Мне стало вести на хороших людей. Глава 19. Лебедева... С ее старомодной прической и непринужденной манерой вести разговор произвела на Кирилла отрадное впечатление. Ему сразу захотелось остаться в этой просторной комнате, где в перемешку с приборами стояли цветы и плавали в хроматографических банках живородящие рыбки. «Вы у кого кончали?» — спросила она, выслушав пространный рассказ о проводимых исследованиях. «У академика Градова то, что надо», — обрадовалась Лебедева. «Вода и углеводороды для нашего корвата идеи фикс». «Вы в общих чертах знакомы с теорией, Игнатий Сергеевич?» «К сожалению, нет», — признался Кирилл. «В области геологии мои познания равны нулю. Дело наживное. Я когда-то тоже начинала на голом месте. Уверяю вас, что через полгода дойдете до полной кондиции. При желании, разумеется». «Вы что, предпочитаете больше, теорию или эксперимент?» «Честно говоря, теорию, хотя не чураюсь и экспериментальных исследований. Иногда даже люблю». Вам придется взять на себя и то, и это. Положение трудное, но выгодное. На целую фирму вы будете единственным спецом. Вы так говорите, Анастасия Михайловна, словно все решено, и мне нужно приступать к работе. Это другой вопрос. Лебедева задумчиво поиграла карандашом, карандашом но я предпочитаю сразу установить полную ясность. С проблемной стороны. Ведь остальное приложится не всегда. Градов, например, хотел забрать меня в аспирантуру, но не смог, не приложилось. Вы уверены, что я вам подойду? Хороший вопрос, прямой. Решать в конечном счете будет. Корват. Но не думаю, что тут возникнут какие-то осложнения».